Глава одиннадцатая. Келевания. «Падре, он хотел меня убить. А может, еще что и похуже?» «Что может быть хуже смерти, отрок?» «Хуже смерти может быть бесчестье, отче». «Но смерть — это последнее испытание, и не стоит приближать ее к себе». «Не стоит, падре». Но и жить надо человеком, и встречать опасность лицом к лицу, а не прятать голову в песок или поворачиваться к ней задом. Я хочу умереть человеком, падре. Ты еще слишком юн, сын мой. Падре, я осекся, думая, говорить или нет о том, что я не из их этого мира, и что мой мир совсем не похож на этот, а может и наоборот, чересчур похож». Ведь только магия и отличала этот мир от моего собственного. Очереда исторических событий была практически идентична нашей истории. А люди? Люди они оказались здесь точно такими же, как и в моем мире. Да и возраст у меня уже был давно не подростковым, и насмотрелся, и наслушался я в интернете и по телевизору всякого. Но вот одно дело повидать глазами – а другое дело прочувствовать это на своей собственной шкуре. «Падре, благодаря тебе я стал верить в Бога, потому как не верить невозможно. Душе нужен нравственный ориентир. А где его тут взять в такой среде? С кого брать пример? Я беру его с вас. Вы верите в Бога по-настоящему и каждый день молитесь Ему, черпая в своей вере силу и стойко перенося тяготы плена. Да». Стойко и безропотно переносите все эти бесконечные побои, оскорбления, унижения, но я не хочу быть безвольным агнцем Божьим. Я хочу отомстить. Месть, сын мой, тяжкий грех. Она разрушает человека. Да, падре, и потому я буду не мстить, а бороться. Мне все равно, как это будет называться. Я хочу стать защитником веры, и буду искоренять пиратов и пиратство, и бороться, как вы, с ересями и сектами. И я хочу перейти в инквизицию и стать инквизитором, как были и вы». «Я был плохим инквизитором, сын мой. Слабым», — еле слышно пробормотал Падре Антонио. «Я чувствую, нам с тобой не дожить до твоего поступления в духовную семинарию. А из тебя получился бы сильный экзекутор» честный и неподкупный. Я чувствую приближение смерти, но не твоей, своей. Меня гнетет чувство, что я не смогу дать тебе необходимую протекцию и тебя не возьмут в духовную семинарию. Почему? Понимаешь, ты должен быть очень знатного рода или очень богатым. Если у тебя есть влиятельные родственники или протекция от старых дворянских родов, то тогда двери семинарии откроются для тебя. Но и это не главное. Понятно. Все, как и у нас. Так же тихо пробормотал я про себя. А как же магический талант? И что главное? Талант, — горестно вздохнул Падре. Талант надо развивать, а это сложно. И не каждый это может сделать. А кроме того, таких людей опасаются. Проще давать возможность владеть магией ограниченному кругу лиц, чем многим. Эти знания тщательно оберегаются и передаются либо по наследству, либо ограниченному кругу лиц. Вот и ответ на вторую половину твоего вопроса. В основном многие магики пользуются магическими амулетами и артефактами, их магического потенциала как раз хватает на то, чтобы их активировать. Но они в большинстве своем одноразовые, а многоразовые очень дорого стоят. Их делает небольшое число магов и магес, и они очень ревностно относятся к тем, кто пытается войти в их узкий круг. Боевые маги опасны, и они входят в окружение первых лиц государства, отвечая за их охрану, и первыми вступают в схватки между государствами. Каждый из них известен а с неизвестными борю со всем миром. Интриги, подкуп, шантаж и подставы царят в их сложном мире. И это я многого еще не знаю. Есть и другие опасности, например, магические звери и чудовища, но о них я не могу тебе сейчас рассказать, и знаю об этом чудовищно мало. А также черная магия. Но это закрытая тема, а я дал клятву, и не могу ее нарушить. Прости, малыш. Что касается тебя, то ты можешь всегда рассчитывать на поступление в школу навигаторов, что находится в Кадисе. И я не сомневаюсь, что ты ее окончишь с отличием и будешь лучшим лоцманом в Атлантическом океане. Навигации, правда, тебя смогут обучить и в семинарии, как и основам магии, но поступить тебе туда будет сложно. «Лучшим лоцманом в мировом океане», — тихо проговорил я. «Не знаю, о чем ты говоришь. А вот если ты хочешь стать полноценным магом или магиком, как обычно нас называют простолюдины, то ты должен поступить в университет Валатика, что в Севилье. Только там учат магии по-настоящему. Во всех остальных местах это либо обычные основы, Либо откровенная профанация. Но... Тут нас прервал грубый оклик пирата. «Эй, испанцы! Выходите! Вас ждет наверху капитан!» Дверца нашей деревянной клетки широко распахнулась, предлагая нам выбраться наружу. Мы вышли из нее, и сопровождаемые двумя пиратами поднялись на верхнюю палубу. «Ба! Да это же наш герой Филин и его старый друг Падре Антонио! Вы снова вместе?» И снова по причине очередной выходки этого юнца. Не кажется ли вам, падре, что ваш протеже постоянно ввергает вас в неприятности?» Обратился Пьер Пижон к отцу Антонию и неопределенно помахал пальцами в воздухе, откровенно кривляясь и издеваясь над нами. «Да, так и есть. Молодости свойственно ошибаться», справедливо заметил падре, не обращая внимания на оскорбительный тон пирата. «Вот и я об этом не устаю повторять нашей команде. Но в отличие от вас, меня и капитана слушают беспрекословно. Чего не скажешь о Филине? Не так ли, юноша?» Я был вынужден промолчать, а в разговор вступил Гасконец, до этого с какой-то мрачной насмешливостью рассматривая нас. Его загорелое до черноты лицо было сейчас подвижным и выражало все те страсти, что кипели в нем». Ну, так вот, я собрал вас для того, чтобы наказать за нападение на нашего бата. Братаны они тут все, оказывается, со злостью думал я. Такие же братья, как и вы, по тюрьмам сидят и друг на друга с прищуром через перекрестие прицелов глядят. Но круговая порука есть и договор есть. Что есть, то есть. Наказывать вас будем не сейчас, а завтра, чтобы у вас было время подумать и осознать, Тебя, падре, мы приговариваем к сбрасыванию с Реи мачты в количестве трех раз. С Марса всего лишь. Мы же не англичане и не голландцы. Те из Брам Реи, тебя бы запустили, святой отец. А она намного выше. Но я повторюсь, мы не звери, к тому же католики. Тут собравшиеся для развлечения пираты враждебно загудели. О, пардон, месье, пардон, не все католики. Есть среди нас и гугеноты, но все равно... «Моего решения это не изменит. Смарса еи!» «У вас почтенный возраст, Святой Отец, и вы можете не выдержать такой высоты. Мы крепко свяжем ваши ноги и скинем вас с рее, проветрится. А то от вас такой тяжелый запах, что фу!» И он демонстративно помахал рукой перед своим лицом. «А потом подтянем обратно и снова скинем. Ну, а если ваше сердце опять выдержит, то сделаем это еще раз». «Вы верите в Бога, святой отец?» «Да, я верю. Он все видит и всем вам воздастся за ваше деяния. Слышите? Всем!» И удар кулаком прервал его речь. Я дернулся на помощь падра и получил еще более сильный удар ногой в живот. Согнувшись от резкой боли, я на некоторое время перестал слышать, что говорили нам пираты. Потом боль отступила и слух вернулся. «Ну так вот!» Раз вы верите в Бога, Святой Отец, то он вам обязательно поможет и спасет. Спасет либо ваше сердце, либо помешает нам осуществить вашу казнь. На все воля Божья. Не так ли, друзья? Да, правильно, капитан, правильно, ты дело говоришь. Эти и им подобные восклицания послышались со всех сторон. Мы же с падре стояли, окруженные врагами, словно два пса в окружении стаи волков. «Ну, а тебя, Филин, или тебя уже правильнее называть святым псом, мы подвергнем к Еливанию. Знаешь, что это такое?» Я отрицательно помотал своей головой. «Откуда мне знать?» Стивенсон об этом не писал, а в других книгах о пиратах этого тоже не было. Даже в очень любимом мною фильме про капитана Джека Воробья об этом не было ни слова. Так что стоило послушать, как меня будут мучить» или медленно убивать, что было вернее, и настраиваться на побег. Все равно терять было уже нечего. Ни падры, ни я таких пыток не переживем. «Я смотрю, Филин, ты заинтересовался. Это хорошо. Тем веселее будет тебя наказывать». Ага, палачи записался. А все кричал мы, вольные охотники до да флебустьеры. «Собственную сущность тяжело спрятать». Она все равно в любом случае наружу вылезет. Один из пиратов абордажной команды тут же яростно осклабился и сказал. «Да-да, я ужасно люблю, когда долго мучаются. Ты его раз ножичком, а он пищит. А ты его опять, он еще громче. А ты его дальше и дальше всего режешь. А килевание оно такое. Все ракушки ниже ватерлинии будут твои. О, как будет весело!» Меня всего передернуло от этой его искренней радости. Оглядев всех остальных, я увидел, что он был не одинок в этом своем стремлении порезвиться за чужой счет. Лишь два или три пирата хмурились и отводили взгляд, не одобряя этого. И среди них был старый боцман. «Вот видишь, Гачупин, ты приносишь радость команде. Сейчас я расскажу тебе, как это будет происходить с тобой». Для этого мы на каждом ноке Гротрея укрепим по блоку. Потом через них проведем трос, связанный в кольцо. Привяжем тебя с его помощью и протащим под всем корпусом корабля от камы до носа. Там много окушек, от которых ты так мастерски очищал днище корабля. Вот видишь, мы учли все твои заслуги перед нами. И ты сам облегчил себе мучения. Вот только полностью очистить корпус от всех окушек мы не успели» и тебе они все же достанутся. Как тебе такая перспектива? Ах да, я совсем забыл. Ведь трос может заклинить, и тогда ты можешь захлебнуться в воде. Да, такое бывает. Не так ли, братья? Да, да, бывает. Не раз такое было. Канаты ветки или руки кривые. И да, захлебывался. Поддержали своего капитана пираты. Вот видишь, филин, «Не все так просто в этой жизни, однако!» И Гасконец задумчиво замолчал и делано почесал свою короткую бороду. «Наверное, все же одного аза будет мало. Думаю, что два аза будет достаточно, и то это скидка на возраст. Молодым у нас всегда доога, а стоякам почтение!» И он шутовски раскланился, взяв пример с пижона. А все остальные пираты дружно поддержали его радостными криками – и не менее радостными пинками по нашим тощим задам и ногам. После чего быстро затолкали нас сначала в трюм, а потом уже и в клетку для пленников. Что за постоянное лицедейство? Им что, не хватает больших и малых оперных театров и развлекухи с участием местного бамонда и актрис? Успел подумать я, пока нас скидывали в трюм. Что будем делать, падре? Я вас больше не смогу вытащить с того света магии. «А ты это уже делал, Эрнандо?» «Да, падре. Я думал, что вы это знали». «Да, я чувствовал, но не поверил, что такое может сделать простой мальчишка, к тому же необученный». Я промолчал. Не думал он, блин. «Тут всего трясет от этого, напрягаешься, а он, оказывается, не думал. Вот же старый хрен. Да я и сам виноват, постоянно ругаюсь с этими пиратами». Да только что еще остается делать? Не Богу же молиться. Это, конечно, тоже неплохо, для души, по крайней мере. А вот для жизни всегда действует правило «На Бога надейся, а сам не плашай». Бог далеко, а пираты рядом. И пока Он к нам на помощь не пришел. Но это я зря, впрочем. Несколько раз нас выручали определенные события, будем надеяться и теперь на них. Ну вот». Что теперь делать дальше? Судя по тому, что я слышал от пиратов, падре не выдержит и одного раза сбрасывания с огромной высоты. Бокмачта высокая, а скорость падения высока. Кроме того, если сердце падра и выдержит такое, то может не выдержать канат, или его узел может соскользнуть с ног падра, а то и нанести его ногам или телу несовместимые с жизнью повреждения. Эх, грехи мои тяжкие! Тяжело вздохнул я. «Обо мне думаешь?» — догадался Падре. «Да», — коротко ответил я. «О себе подумай, Эрнанда. Обо мне уже поздно думать. Я свою жизнь прожил и прожил достойно. Они все равно бы меня убили. А если не они, то те, кто купил бы меня. Тут все ясно. А вот тебе надо бежать, пока не поздно». «Все, что я слышал о килевании, грозит тебе большими неприятностями, и ты можешь умереть от многочисленных разрывов кожи и мяса. И пираты правы, трос может порваться или застрять, и тогда ты задохнешься под водой. Надо думать, как помочь тебе. — падра раз нам не суждено выжить, тогда помоги мне отомстить. Сбежать мы не сможем. Я видел на палубе, что ночью дежурят пять матросов, и нам не получится отвязать шлюпку». Нас все равно заметят. Да, ты прав, Фернандо. Я подумаю, что можно сделать, чтобы выбраться из клетки. И монах погрузился в размышления, а потом стал тихо молиться. Домини лесу, Димитру обиздебита ностра, Сальванос обигна инферiore, Пердус инсаулум амнес анимас, Происестун ес, Гуая и мисера гурдияе твое максима ингиент. Аминь. Позднее я узнал, что это была фатимская молитва. Затем настало время кредо. Дальше шла очередь молитвы Патер Ностер. А потом Сабдуум Просидиум. В общем, молитва шла за молитвой, а толку все не было. Сначала я заскучал и думал заснуть, но спать не хотелось. Тогда я стал думать. Хорошее это дело думать, очень хорошее, Лучше, чем просто молиться. И я решил самостоятельно выпустить себя из клетки. Замок на ней был плевый. А пират, что нас охранял, давно уже дрых без задних ног, которые виртуально валялись очень далеко от него, чем я и попытался воспользоваться. По трюму бегали крысы и шуршали по углам, добывая себе еду, гадя и размножаясь в вечной полутьме. Их постоянная возня напрягала меня. Вот одна из них подбежала ко мне и, умельно подняв свою усатую мордочку, подняла передние лапки, пока ее голый мерзкий хвост елозил по грязному полу. Задумчиво посмотрев на мои голые ноги, она резко наклонилась и укусила меня за большой палец. От неожиданности я вскрикнул и попытался ее прибить кулаком, но крыса, торжествующе пискнув, убралась в темный угол, напоследок махнув мне своим голым хвостом. Вот же мерзкая тварь, рассадник всех инфекционных болезней. Чувствует приближение нашей гибели и решила попробовать меня на вкус. Живой я еще или уже можно есть? А вот хрен вам, суки, ненавижу вас всех. Не дождетесь, мамой своей клянусь, не дождетесь. Не обращая больше внимания на падры, который, судя по всему, впал в транс, Я стал искать возможность сломать замок, либо открыть его другим способом, и тихо при этом ковыряясь в нем обеими руками. Вокруг было все тихо. Пираты спали в своих гамаках, да и здесь их было немного. Основная часть спала на нижней палубе, либо несла вахту наверху. Только один переносной фонарь, качаясь в такт корабельной качки, освещал все вокруг. Тени от его неясного света судорожно прыгали и ползли по стенкам трюма, рывком переползая на другие участки из-за постоянной качки. Тишину изредка нарушали храпы и бормотание пиратов, что здесь спали. Весь корабль погрузился в какую-то иррациональную полудрёму. Корабельный колокол как бы нехотя прозвенел собачью вахту. Наступили самые тёмные предутренние часы. В это время на идущий в ночной тьме корабль тихо опустились огни Святого Эльма. Загоревшись на кончиках рей и мачт холодным призрачным огнем, они сигнализировали о тишине и спокойствии, завораживая вахтенных своим мистическим огнем. Полная луна, то появляясь из-за закрывших ее туч, то снова скрываясь за ними, освещала своим мертвенно-белым светом палубу корабля, его мачты и всю оснастку, словно проверяя, все ли готово для завтрашней казни непокорных. Дергая в разные стороны замок, я отчаялся его открыть или сломать. Плюнув на него, я достал последний довод глупого мальчишки, пошарив руками в углу клетки, и нашел спрятанный там второй обломок ножа. Зажав его в руке, я стал пробовать им разломать или подпилить клетку, пока не обнаружил, что дверца клетки, оказывается, держится только на честном слове. Осторожно отогнув обломком ножа проржавевшие петли, я освободил дверцу от них и аккуратно отставил ее в сторону. Видимо, пленников у французов давно не было, и они не утруждались проверять их, а теперь им придется об этом пожалеть. Ведь мне было жалеть не о чем». Тихо проскользнув мимо крепко спавшего часового, я стал пробираться к выходу из трюма. Падро же впал то ли в сон, то ли в медитацию, и он мне был не помощник. Для начала следовало разведать весь путь и понять, сможем ли мы сбежать с корабля. Чуть слышно ступая босыми ногами по лестнице, я стал осторожно открывать крышку люка, держа при этом свой обломок в руке. На нижней палубе, на которую я попал через люк трюма, было намного светлее. Здесь повсюду висели гамаки команды пиратского корабля и стояли их рундуки. Дальше по палубе находился камбус, и были размещены с обеих сторон корабельные пушки. Все было тихо, все спали. Так же медленно я прокрался к люку, ведущему на палубу и, осторожно открыв его на четверть, выглянул из него. В лицо мне ударил лунный свет вместе с потусторонним светом огней святого Эльма, отразившись в моих глазах. «Что это, Себастьян, что это? Я только что видел, как там блеснуло кровожадным огнем. Дьявол! Там морской дьявол! Это он! Он пришел по нашей душе! Я видел, как горят его глаза! Что?» «Каким светом? Ты что, сдурел, Жак? Какой морской дьявол? Старый Роджер пока не трогал наш корабль. Тебе померещилось. Пойдем посмотрим. Вечно тебе, придурку, что-то мерещится. А тут еще огни святого Эльма к нам пожаловали. Не иначе падре их созвал к нам. Ты слышал? Он весь вечер молился, и ночью тоже». Они вдвоем подошли к месту, где что-то померещилось Жаку. И ничего там не обнаружили. «Ну, вот видишь, Жак, ничего тут нет. Где ты видел эти глаза?» «Вот здесь, здесь, Себастьян!» Поднеся закрытый фонарь к тому месту, на которое указал Жак, они ничего не увидели, кроме палубы и люка, ведущего на нижнюю палубу. «Вот же ты придурок, Жак! Ты самый отчаянный марсовый, а боишься всякой ерунды, как будто бы не видел ничего страшнее магии или огней». «Да там были глаза величиной с блюдца, а горели они синим пламенем, вот я и испугался. Ты ведь никому не расскажешь, а, Себастьян?» «Хорошо, никому не скажу. Только тогда с тебя бутылка рома, Жак». «Хорошо, Себастьян, будет тебе бутылка рома. Только никому не говори об этом». «Ладно, пошли посмотрим, что там справа по борту, а то уж подозрительно тихо, как бы чего не вышло». И они вдвоем отошли к правому борту, тихо разговаривая между собою и продолжая обмениваться впечатлениями от таинственной ночи. Гребаные придурки! Тихо матерясь про себя, я сидел в самом темном углу нижней палубы, стараясь, чтобы меня не заметили. Вот угораздило меня поднять крышку люка в самый неудобный момент. И меня тут же заметили. Везет, как утопленнику. Хотя я и так утопленник. Как вспомню ту волну, в которую я упал, так до сих пор жуть берет и всего передергивает. Да, хода на верхнюю палубу у меня нет. Эти двое вооружены до зубов и очень опасны. А у меня что? Как в том анекдоте? А я лось. Просто лось. Да еще и сильно молодой. Что же делать? Бежать или не бежать? Вот в чем вопрос. И я решил пробраться для начала на камбус, чтобы хотя бы пожрать волю напоследок, изведав последнюю радость в жизни. А может и выпить. А ведь у меня был шикарный холодильник там, в прошлой жизни. И я даже мысленно завопил. Холодильничек любимый! А там? А там, когда деньги были, то были и сосиски, и сардельки, И мясо можно себе пожарить, и пиво холодное, да с чипсами. А то водочку под огурчики да под сала. А там... Эх, что тут вспоминать? Уроды! До чего вы меня довели? Я с ненавистью посмотрел на храпевших в глубоком сне пиратов. Храпели, правда, не все. Кто-то даже свистел, а кто-то, смачно причмокивая губами, вкушал что-то вкусное во сне. И я начал красться в сторону камбуза, возле которого неожиданно для самого себя нашел не только кока по совместительству бывшего и лекарем, и хирургом, но и своего врага. В одном из гамаков спал Жан Перву. Его пробитый мною глаз сейчас был закрыт черной повязкой, а сам он попеременно то храпел, то громко пускал желудочные газы, очевидно накормленный под завязку местными деликатесами. Подобравшись к нему почти вплотную, я почувствовал от его дыхания жесткий запах перегара. Сам же он жутко смердел застарелым потом, болью и засохшей кровью. И из-за этого человека, который постоянно измывался над нами и жаждал мучить и убивать, я завтра должен умереть. А эта мразь продолжит коптить небо своим смрадным дыханием. Где же вселенская справедливость? Где она? Где-где... В... в том самом месте? Ну, это я так, рефлексирую своими старыми представлениями о собственном мире. Здесь все совсем не так. Какая тут справедливость в этом замкнутом мире, да еще и от пиратов? Она и в других местах весьма условное понятие. А здесь тем паче. Завтра пираты будут нас падры пытать и мучить, пока мы не умрем. А если выживем, то лучше бы умерли. Ну, так это будет завтра, а сегодня умрет Жан. Вот только как это сделать, чтобы никто не заподозрил, что это сделал я? Надо подумать. Хладнокровно лишать его жизни лично я, пожалуй, не смогу. Но вот с помощью чего-то или кого-то... Почему нет? Пуркуапа, как говорят французы и я мысленно потер руки, придумав, как это сделать. Порыскав на камбузе, я нашел тонкую веревку и, связав ее наподобие огороды в простейшую петлю, после чего накинул удавку на шею Жанну и осторожно затянул ее, как только смог, чтобы не разбудить его ненароком. Но Жан после операции алкоголя спал беспробудным сном и ничего не чувствовал. Второй конец веревки я обмотал вокруг ноги спящего кока, который был просто в невменяемом состоянии, нагрузившись ромом сверх всякой меры. Видимо, обмывал удачное проведение столь нужной Жану операции. Спал он в своем гамаке неподалеку. Проверив прочность удавки на шее Жана и прочность узла на ноге Падра и ее длину, которая должна быть достаточно короткой, чтобы придушить Жана, и в то же время достаточно длинной, чтобы не разбудить его раньше времени, я надрезал веревку на гамаке Кока. Эта веревка крепила гамак к потолку палубы, и как только она оборвется, кок рухнет на пол и станет барахтаться, затягивая петлю на шее своего подельника. А чем больше будет сопротивление, тем сильнее он будет дергать привязанную к его ноге веревку, и тем сильнее она будет затягивать петлю на шее пирата. По моим расчетам, должно было пройти не больше пяти минут, как под грузом веса кока надрезанная веревка, на которой держался гамак, должна истончиться, и последние оставшиеся целыми волокна окончательно разорвутся, уронив кока на пол. Убедившись, что все идет по плану, и своровав с камбуза кусок припрятанного коком мяса и почти пустую бутылку с ромом, я ретировался в трюм. В трюме я выпил за упокой души Жана и закусил мясом, после чего, оставив бутылку возле гамака одного из пиратов, спрятался в клетке, аккуратно закрыв ее дверь и попытался заснуть. Падре уже устал молиться, и даже не замечая моего отсутствия, поник головой, погрузившись в тяжелый сон. Он тоже не проснулся, когда я вернулся обратно в клетку. Ну и тем лучше и для него, и для меня. Заснуть мне сразу, естественно, не удалось, Через несколько минут над головой послышался грохот падения тела, потом дикие крики и барахтание, сопровождавшиеся неясными хрипами, которые быстро перешли в еще более яростное барахтание, а потом уже в совершенно дикие крики. Возникшая суматоха перебудила всех пиратов как наверху, так и в трюме. Проверив, что мы на месте, они все умчались на нижнюю палубу, где слышались абсолютно бешеные крики. «Жан!» «Ты придушил Жана, идиот! Как ты мог напиться и додуматься привязать его к себе, да еще за шею?» «Жан, Жан, ты живой?» «Да нет, он труп!» «Да как же это? Как это произошло? Кто мне объяснит?» Вот никогда не думал, что смогу заснуть под такое, но живот был полон добротной едой. Да и Ром начал действовать, снимая с меня психологическое напряжение. От всего этого сон сразу пришел ко мне». И я заснул, осознавая, что выполнил свою миссию. Первый свой долг я уже отдал, но очередь была еще большая. А значит, мне просто необходимо выжить и жить дальше на зло всем врагам. Во сне ко мне пришел Генри Морган. Он показывал мне вытянутый вперед в знакомом жесте средний палец и дразнился, крича, что он мне не достанется живым, а только мертвым и я никогда не смогу его поймать. На что я ему отвечал, что достану его хоть живым, хоть мертвым. А мертвым даже предпочтительней, чтобы убрать любую память о нем. А из его черепа я сделаю пепельницу. На том мой сон и закончился, и наступило утро. Утро морской казни.